Глава 16. Крушение Танской империи 22-м и предпоследним правителем династии Тан стал 21-летний Ли Цзэ, седьмой сын императора Ицзуна, сменивший перед восшествием на престол именно на Ли Мин. Уже во время правления император еще раз сменит имя и станет Ли Е, но это ему не поможет. Ничего блистательного в его правлении не было. «Дзэ» — выдающийся, «Мин» — одаренный или прилежный, «Е» — блистательный. Да и примечательного тоже, если уж говорить на чистоту. Пожалуй, даже если бы в этот мир вернулся бы император Тайдзун, то и он не смог бы предотвратить крушение Танской империи, которая уподобилась повозке, скатывающейся с горы в пропасть. Повозка катится все быстрее и быстрее, а внизу ждут острые камни, о которой она разобьется в дребезге. 20 апреля 888 года Ли Мин взошел на престол. Принято считать, что он был единоутробным братом императора Си Цзуна, но точной уверенности в этом нет. Возможно, матери императоров были однофамилицами. Как-никак, фамилия Ван относится к числу наиболее распространенных в Китае. Речь идет о фамилии Ван, передающейся соответствующим иероглифом которая происходит от древнего титула правителей. Звук «а» в данном случае произносится с восходящей интонацией. Также существует фамилия Ван, передающаяся другим иероглифом и означающая «водоем», «пруд» или «лужа». Звука в данном случае произносится с ровной интонацией. Тем не менее император Сидзун относился к Лимину, бывшему тогда Лидзе, благосклонно. Он дал брату высокий почетный титул Кайфу и назначил его дзедуши округа Лулун. Это назначение тоже носило почетный характер, поскольку на деле Лулуном управлял Ли весьма решительный военачальник по национальности уйгур. Полностью этот титул звучал как «Кайфу Итун Саньсы», в переводе «чиновник, имеющий право учреждать свою канцелярию и штат». Сразу же после восшествия на престол император Джао Цзун был втянут в противоборство между Цзэдуши Сычуани Чэнь Синсюанем и его подчиненным военачальником Ван Цзянем. Ван обратился к императору с петицией, в которой просил назначить его на должность префекта в сычуанской префектуре Цюнчжоу. от дзе Дунчуаня Гу Яньлан, друживший с Ваном, подал другую петицию, в которой просил императора сместить Ченя. Оба рассчитывали на то, что в конечном итоге Ван Дзянь станет дзе души Сычуани. Вряд ли императору стоило ввязываться в этот конфликт, но он отозвал Ченя в Чанань, после чего Чень ожидаемо взбунтовался. А ведь у Джао Цзуна уже была одна серьезная проблема, унаследованная от старшего брата. Военачальник Цинь Цзун Цюань, подчинивший себе значительную часть современной Хэнани, вместе с прилегающими землями, весной 885 года объявил себя императором. Правда, с Цинь Цзунцюанем было покончено уже весной 889 года. Его сместил один из его приближенных, а 1 апреля Циня обезглавили в Чанане. История не сохранила название династии, основанной Цинем, но зато сохранила слова, сказанные им перед казнью. «Я не совершал государственной измены, просто моя верность не была выражена должным образом». Человеку, который неумело и неуклюже оправдывается, могут сказать «Ты второй Цинь Цзунцюань». При дворе тоже было неспокойно. Влиятельный евнух Ян Фугун, с благословения которого Лимин стал императором, вел себя крайне заносчиво, ну, разве что только не устраивал императору выговоров на людях, подобно Цюшеляну. Но зато Ян мог проехать в носилках там, где всем, кроме Сына Неба, полагалось ходить пешком. В императорском дворце существовала строгая система, регламентирующая передвижение на носилках и пешком. Ее нарушение воспринималось как выражение непочтительности к императору. Императору не нравилось поведение Яна, а также то, что он пытался навязывать ему решение. Отдельной головной болью стали приемные сыновья и племянники Яна, занимавшие благодаря его покровительству высокие должности и всячески злоупотреблявшие своей властью. Среди них были и придворные сановники, вплоть до шеланов и дзедуша. Дошло до того, что в 889 году Чэн Сян Кун Вэй публично обвинил Яна в неуважении к императору, но поведение Яна после этого не изменилось. Для того, чтобы иметь опору в борьбе против евнухов, контролировавших армию Шэн Се, Ян Фугун занимал должность шила на военной палаты император Джао Цзун приступил к формированию собственной армии, которая напрямую подчинялась бы ему и к весне 1890 -го года успел довести ее численность до 10 тысяч человек. Летом того же года армия приняла участие в кампании против Ли Го Юня за округа Хэдун, провинция Шаньси. Ли, бывший по национальности тюрком Шато, считался на тот момент наиболее могущественным местным правителем. Он не скрывал своих амбиций, и Чэнсяны Кун Вэй и Джан Цзюнь настаивали на том, чтобы с Ли было покончено как можно скорее а Ян Фугун выступал против этого. Вражда между Евнухами и Сановной Знатью на тот момент достигла своего пика, а кроме того, у Яна с Ли были некоторые общие интересы. Тем не менее, кампания против Ли юна началась. Императору пришлось воевать и против Ли, и против Чен Сюн Сюаня, с которым все никак не удавалось справиться. Надо признать, что Ян Фугун был прав, выступая против войны с Лю Гоюнем. Дело было не в личных интересах Евнуха, а в том, что правительство не могло позволить себе войны на два фронта. Для этого не хватало ни сил, ни средств. В конечном итоге в обоих конфликтах победили наместники, которые получили от императора помилование. А что еще ему оставалось делать И остались при своей власти. Осенью 891 года Ян Фугун ушел в отставку, после чего император Джао Цзун заподозрил, что Ян готовит переворот и послал верных ему солдат для того, чтобы схватить Яна и его приемного племянника Яна Шоу-Синя, который был правой рукой своего дяди. Однако оба Яна смогли убежать. Они обосновались в западном Шаньнане, где был правителем Ян Шоулян, приемный сын Ян Фугуна. Там Ян Фугун поднял мятеж, к которому примкнули многие из его приемных сыновей и племянников. Император не имел возможности направить в западный Шаньнань свое войско, которое было занято борьбой с Ли Гойюнем и частично с Чэнь Сюнсюанем, а использовать против Ян Фугуна части армии Шэнси он по понятным причинам не решался. Видя, что центральная власть бездействует, весной 892 года пять дзэдуш соседних округов, среди которых был Ли Мао Джуан, дзэдуш округа Тяньсюн, находившегося на территории современной провинции Ганьсу, подали императору совместную петицию с просьбой разрешить им выступить против мятежных янов, имея командующим Ли Мао-Джэня. Податели петиции не стремились к укреплению императорской власти, а хотели разделить между собой земли западного Шэньнаня. Император Джао Цзун это понимал, но выхода у него не было. Пришлось согласиться, пока наместники не начали действовать самостоятельно, что означало бы второй мятеж рядом с первым. Под натиском Ли Мао Джене Яны бежали. Ян Фугун и Ян Шоу Синь были казнены дзедуши округа Дженга Ханьцзяним, а Ян Шоуляна обезглавили в Чанане. Ли Мао Джен захватил большую часть западного Шананя и подал императору петицию о назначении его дзедуши, рассчитывая сохранить при этом и свою должность в Фэнсяне. Однако Джао Цзун назначил Фэнсян Чэнсяна Сюй Ян Роа и вскоре был вынужден начать кампанию против Ли, который не согласился с таким решением. Надо ли говорить, что Ли Мао Дженю удалось настоять на своем? Это и так ясно. Беды сыпались на голову императора Джао Цзуна одна за другой, и всем его подданным было ясно, что правящая династия лишилась небесного мандата. Подобно своему предшественнику, он дважды был вынужден бежать из столицы. Первый раз это случилось, когда Чанань захватил лиго Го Юнь, а второй, когда столица была захвачена Ли Мао Дженем. Вряд ли можно упрекать Джао Цзуна в том, что он впал в стойкую депрессию, перестал заниматься государственными делами и пытался обрести успокоение в вине. В конце 1900 -го года пьяный Джао Цзун в порыве гнева убил нескольких евнухов и придворных дам. Этим инцидентом воспользовался Евнух Людзишу, который ввел во дворец подчиненный ему отряды армии Шинсе и заставил императора отречься в пользу своего старшего сына Ли Юя, бывшего официальным наследником престола. Джао Цзун, получивший титул Тайшан Хуана, был помещен под домашний арест. Ли Юй, взошедший на престол 4 декабря 1900 года, не просидел на нем и двух месяцев. 24 января 1901 года группа офицеров армии Шэнси сместил его и вернула на престол Джао Цзуна. В 1902 году императору пришлось снова покинуть столицу. Евнухи, опасавшиеся Чэнсиана иня который собирался их истребить, увезли Джао Цзуна в Фэнсиан, находившийся под контролем Ли Мао Джене. Военачальник Джу Цюаньчжун, которому судьба предначертала стать могильщиком династии Тан, осадил Фэнсиан, И весной 1903 года Ли Мао-Джэнь был вынужден выдать императора Джу. Влиятельных евнухов из императорского окружения Ли истребил. Джу вернул Джао-Дзуна в Чанань и помог Цу-Иню расправиться с евнухами, оставшимися в столице. Так сановники избавились от своих вечных конкурентов. Весной 904 года Джу Цюанчжун перевез императора в Лаян, сославшись на то, что оставаться в Чанане ему опасно, поскольку сюда в любой момент может нагрянуть Ли Мао Джэнь. Контроль над императором давал Джу возможность впоследствии занять престол, но для этого надо было убрать с дороги могущественных конкурентов вроде Ли Мао Джэня. Прибывая в Лаяне, император Джао Цзун пытался освободиться от контроля Джу, для чего искал поддержки у наместников, которых считал способными помочь в этом. Обеспокоенный Джу решил избавиться от Джао Цзуна. 22 сентября 1904 года 37-летний император был убит по приказу Джу. Посчитав, что пока еще время для занятия престола не настало, Джу Цзуан усадил на него девятого сына Джао Цзуна, которого звали лидзо Цзо. 11-летний Ли Цзо устраивал Джу больше, чем его старший брат Ли Юй. В истории Лидзо, зашедший на престол под именем Личу, остался как император Ай. Такое посмертное имя дал ему Джудзуанчжун. Ай в переводе прискорбный. На протяжении всего своего пребывания на престоле Личу находился в изоляции, так что правителем он был сугубо номинальным. 12 мая 907 года он отрекся от престола в пользу Джудзуанчжуна, который провозгласил себя императором новой династии Поздняя Лян. Так закончилась история танской династии. Все представители дома тан включая Ильичу, были истреблены по приказу Джу. Рассказ о династии тан был бы неполным без краткой характеристики ее могильщика, который из воробья превратился в феникса. Китайское выражение аналогичное по смыслу русскому «из грязи в князе». Джу Цюанчжун, которого при рождении назвали Джу Венем, был третьим сыном учителя из уезда Даньшань префектуры Сун. Эта префектура находилась на севере современной провинции Хэнань. Вэни Ран остался без отца и воспитывался в доме одного из родственников по материнской линии. Жизнь мелкого чиновника, который готовили джу, была ему не по душе. Он сколотил ватагу удальцов, с которой в 877 году примкнул к повстанческой армии Хуан Чао. Когда стало ясно, что дни Хуанчао сочтены, Джу Вэнь сдался на милость императора Сы Цзуна, был назначен заместителем командующего одной из императорских армий и получил новое имя – Цуанчжун. В переводе – искренне преданный. В мае 883 года Джу стал дзэ души крупного округа Сюаньву, обладавшего сильной армией. С этого момента начался его путь к вершине власти. В историю Джу Цуанчжун вошел как император Тай Цзу. Основанная им династия просуществовала недолго, всего-то до 923 года. Поздняя Лян стала первой из пяти династий периода, пяти династий и десяти царств, после которого на три века утвердилась власть династии Сун. «Во всем есть красота, но не каждый ее видит», — сказал Конфуций. Красота династии Тан заключалась не только в ее величии, но и в том культурном расцвете, который наблюдался в танскую эпоху.